Я много лет работаю и встречаюсь с большим количеством людей. И живу на свете уже немало. И я далека от того, что называют позитивным мышлением. Мир иногда жесток, а жизнь едва выносима. Так написал давным-давно доктор Зигмунд Фрейд. И это правильные слова. Но опыт учит еще и в вере. Веря в хорошее... которая может прийти на смену отчаянию и страданию. Только эта вера опытного человека, тем она и ценна. Это правдивая, честная вера. Я верю в хорошее, без восторженности, без радостной надежды. И даже знаю, что хорошее, оно такое покорябанное, немного изломанное и совсем не сияющее. Но оно часто приходит после череды страданий. Добро приходит и изгоняет зло. Незаметно приходит хорошее, как холодные весенние дни. Сразу и не поймешь, что эта зима кончилась. Или как израненный солдат без ноги с войны пришел, но живой. Вот так приходит хорошее, не сильно меняя наш мир. Но именно по этому признаку, по незаметности и обыденности, можно понять, что это настоящее хорошее. Оно останется с нами теперь. Спасение — это тоже ведь не ведут под руки по золотой лестнице из пучины. А волна вышвыривает на острый гравий прямо мордой, извините. И сил совершенно нет, чтобы встать И радостно, как в кино, закричать «Ура! Мы спасены!» Но спасение бывает часто, И хорошее приходит часто. Главное — не спугнуть их восторженными криками И восторженным ожиданием. Их шаги тихи, и сами они неприглядны. Эти два настоящих ангела — Добро и спасение. Но пусть они придут к терпеливым и страдающим. Иногда и люди, как ангелы, простые, немного изломанные и покорябанные жизнью, придут и помогут, чем могут. Поделятся и подадут руку, помогут встать. Так бывает, и надо верить в хорошее. в настоящее земное добро».